Напарники встретились на следующее утро. Судя по лицу Гурова, вчерашняя встреча со следователем Дементьевым прошла явно не Похоже, Лев Иванович что-то вчера нарыл, улыбнулся Стас. А Станислав Васильевич, похоже, угадал, ответил сыщик. Я весь внимание. Майор сложил руки на столе, как прилежный ученик за партой. Тогда слушай. В общем, Игорь этого Бурцева очень хорошо помнит. Он действительно проходил подозреваемым по тому делу о мошенничестве. Но там схема была несложная, лотерея. «Это типа, вы можете выиграть миллион или машину с квартирой, но заплатите сначала столько, потом еще столько», — предположил Крючко. «Да, что-то типа того». Так вот, Бурцев был как раз одним из таких лотерейщиков. «А как же он выкрутился?» Ну, во-первых, потерпевшие не смогли его точно опознать. Он там маленько замаскировался, но ну, сам знаешь, очки, наклеенные усы и прочее. Вот подельника его, они вдвоем работали, того и опознали, и признали. Но Бурцева второй фигурант не сдал. По крайней мере, на официальных допросах. Это потом уже без протокола тот парень признался Дементьеву, мол, да, они работали вдвоем. Андрей был организатором, а он исполнителем. Но, как говорится, на нет и суда нет. Улик против Андрюши толком не было, подловить было не на чем, вот от него и отвязались. Так что, получается, перед законом он действительно чист, формально. «А не дурак товарищ был», — заметил Станислав. «Еще бы, дураков быстрее ловят. Так что, Стас, кое-что прояснилось, от этого и будем плясать. Что предлагаешь, пообщаться с, так сказать, коллегами убитого по ремеслу?» Выяснить, не продолжил ли заниматься наш Андрюша подобными лотереями. Но такой вывод у меня сам собой напросился, особенно если человек официально нигде не работал, но при этом на что-то жил, а в прошлом умудрился замараться в криминале. Поэтому и жил скрытно, и с соседями не общался. Ну и ясен пень, что такие как бурцы в громкую рекламу себе не делают. Лёва, мне кажется, мы даже от его, как ты выразился, коллег, не больно много узнаем. «Это не воры в законе и прочие блатные. Толпой и компаниями не кучкуются, тем более не всякая уголовная шушера. Тут, можно сказать, новое поколение пришло». «Не спорю», — кивнул Лев Иванович. «Но попытаться стоит. Лучше хоть что-то, чем вообще ничего. А что-то мы все же узнаем». «С кого начнем?» «Предлагаю начать с того самого подельника-лотерейщика». «А он уже откинулся?» «Да он толком и не сидел, получил два года условно, потому что и признался, и сотрудничал, и даже часть денег потерпевшим вернул». «Можно, но это в том случае, если он в городе сейчас, а то вдруг судимость погасил и свалил на все четыре. Вот заодно и проверим. Но если не получится, тогда будем других претендентов искать». «Кстати», — майор пощелкал пальцами, «а если Сашке Колокольцеву позвонить?» Он или кто-то из его ребят наверняка эту публику знает. Может, чего и подскажут. Тоже вариант, если не прокатит с бывшим подельником Бурцева. Хотя Сашке можно так и так позвонить, лишним не будет. И то верно. Гуров еще раз позвонил следователю Дементьеву и уточнил данные второго лотерейщика. Потом последовало еще пара звонков, и спустя недолгое время друзья уже имели на руках данные бывшего подельника Бурцева. Звали его Антон Никодимов, и, как ни странно, обитал он по месту жительства, по крайней мере официально. Неофициально, он мог жить, конечно, где угодно, но сыщику почему-то казалось, что искомый фигурант не подался на вольные хлеба по другим городам. «Прогуляемся», — предложил Кричко. «Думаешь, лучше сейчас?» Лев Иванович посмотрел на часы. «Или до вечера отложим». Напарник пожал плечами. «Лева, чего мы голову ломаем? Не будет в адресе, зайдем к участковому». «Тоже верно. Ну тогда поехали». Никодимов обитал хоть и не в центре, но и не в отдаленном районе. Судя по прописке, проживал он в старенькой, еще построенной в советские годы девятиэтажке. На звонок с искорям никто не ответил. Стас даже приложил ухо к двери, но из квартиры не доносилось ни звука. «Похоже, нет никого дома», — сказал он. «Тогда к участковому». «Кстати, а фотка его есть?» «Нет, все-таки надо было в архив сходить, дело поднять. Знали бы, как он выглядит». «Ладно, чего уж теперь». Искать участковый пункт им пришлось долго. Тот располагался в такой же старой пятиэтажке, причем вход был со двора, да так, что с первого раза можно было и не заметить, настолько он был неприметным и не бросался в глаза, как будто обычная дверь в подъезд. Сыщикам даже пришлось спросить у парочки местных граждан, после чего выяснилось, что они пару раз прошли мимо него. — Вот, Лёва, — усмехнулся майор, — мы с тобой два старых несообразительных пенька. — Это-то к чему? — удивился сыщик. Да залезли бы в телефон, в интернет, и быстро бы все нашли. А мы по старинке ходим, до да ножки стаптываем». Лев Иванович усмехнулся, но признал правоту друга, а заодно и вспомнил слова супруги. «Нет, все-таки права и Мария. Хочешь, не хочешь, а идти в ногу со временем надо, хотя бы из-за того, что это в работе иногда здорово помогает». Напарников встретил полноватый мужчина в форме. Лет сорока. Увидев их удостоверение, он сначала посмотрел немного недоверчиво, но, узнав о цели визита, смягчился и даже, как показалось с искорям, с облегчением выдохнул. «Никодимов?» — переспросил он. — Есть такой. Неужто опять что-то натворил? «А что, за ним такое водится? осведомился Кричко. «Да нет, он ведь судимый, пусть и условняк получил». Вроде бы ничего не натворил, да мы с ним хотели о делах прошлых потолковать. Понятно. Скорее всего, Антон сейчас на работе. И где же трудится? Да в охране. У нас тут торговый центр неподалеку, через три квартала. Вот он там и работает. А что за центр? Экспресс. Да там центр-то. Участковый усмехнулся. Двухэтажный домик метр на метр. Его какой-то бизнесмен под магазин строил. Потом разорился, не успев начать торговать. Вот владельцы его и выкупили. «А как выглядит этот Никодимов?» «Чуть пониже вас, волосы светлые, такого крепкого телосложения, глаза немного на выкоте «Ясно. Спасибо большое». «И уж извините», — добавил Станислав, «а то вижу наш визит не в радость». «Да это не к вам претензии», — улыбнулся полицейский. «У нас проверку ждут из главка, задрали уже всех». Вот я и подумал, что это вы». Друзья попрощались с участковым и отправились прямиком в указанное место. «Экспресс» и впрямь хоть и назывался торговым центром, но больше напоминал дом быта советских времен, хоть и с претензией на современность. Несколько магазинчиков, кафе, ювелирный, точка, торгующая театральными билетами. Поэтому и нужный человек нашелся довольно быстро. Он не спеша прогуливался по первому этажу, лениво поглядывая по сторонам. Внешне Антон был похож на типичного деревенского простофилю. Неброская и простоватая внешность, открытое добродушное лицо. Нельзя было и предположить, что некогда он занимался лохотронами. Но, как показывали опыт и практика, жулики далеко не все и не всегда имели подозрительный и настораживающий вид. «Добрый день», — поздоровался Гуров. «Добрый», — кивнул парень. «Вы Антон Викторович Никодимов?» «Я. А вы кто?» «Из полиции». Напарники достали удостоверение. «Я почему-то так и подумал», — улыбнулся Никодимов. «И почему же?» — поинтересовался Стас. «А кто же еще будет подходить ко мне и называть по фамилии имени и отчеству?» «Резонно», — подумал сыщик. «Но у меня судимость уже погашена», — развел руками охранник. «И сейчас я живу честно, старым не грешу». «Мы знаем», — кивнул сыщик. «Мы, Антон, не по твою душу пришли». «А по чью?» «Дружка твоего бывшего, Андрея Бурцева». «Все-таки попался», — хмыкнул парень. «Ну, можно и так сказать», — уклончиво заметил Крючко. «Где можем поговорить?» «Да прямо здесь», — пожал плечами Антон. «Народу все равно пока мало. Где-то в обед начнут идти». «Хорошо. Видишь ли, Антон, мы не из за дела по экономическим преступлениям, а из убойного». «Так», — Никодимов настороженно и немного удивленно посмотрел на друзей. «Дело в том, что твоего бывшего подельника Бурцева убили в собственной квартире в прошлую субботу». «Вот оно как», — парень покачал головой. Да прыгался, видать, Андрюха. Ну, царство ему небесное». Допрыгался с чем? «Да с аферами с этими. Знаете, я сейчас мысленно порадовался, что завязал с этой хренью, и уж тем более не стал больше путаться с Андрюхой, иначе неизвестно, где бы сейчас был». «Значит, после вашей лотереи он продолжил эти делишки?» — спросил Лев Иванович. «Конечно, у него же это профессия», — несколько издевательским тоном произнес охранник, видимо, цитируя бывшего приятеля. Ну, на какое-то время, конечно, затих после той истории, а потом, как я понял, опять взялся за старое. Это ты от самого Бурцева слышал или от кого-то? От него, конечно. Мы с ним пересекались пару раз. Так, случайно, в городе. Андрюха и рассказал, что у него все дела на мази, правда, без подробностей. Даже мне предлагал поучаствовать. Уж не знаю, чего он там тогда мутил, но я отказался. «Не рискнул?» — подмигнул майор. «Да мне, знаете ли, и одного раза хватило. Я еще тогда подумал. Нет, Андрюха, ищи других дурачков, а я пас. К тому же у меня еще судимость была тогда не погашена. Лишние проблемы были ни к чему. А от него они бы точно были. Неужели с ним было плохо работать?» «Опасно. Андрюха мог подставить, как пить дать. Он выкрутится, а ты в дерьме окажешься. Я-то ведь тогда его не сдал». Хотя потом, конечно, следователю рассказал мне под запись. А вот он меня заложил, потому как поначалу вместе со мной подозреваемым шел. Поэтому и слился. Его ведь даже на суде не было. И я тогда и понял, что мне одному придется выкручиваться. Взялся на себя, часть денег обманутым людям вернул, извинился даже перед ними. Но повезло, условным сроком отделался, и иска компенсации не впаяли. Поэтому и подумал, ну его к черту все эти лохотроны. Значит, Бурцев был человеком ненадежным. А то, скользкий он и себе на уме. А кто его грохнул-то? «Пока не знаем», — честно ответил Гуров. «Выясняем, ищем». «Слушай, Антон, расскажи нам про Андрея. Кто он вообще? Откуда? Как работал? С кем?» Никодимов призадумался. «Если честно, я его не так уж хорошо знал. Но про то, кто он и откуда. Сам-то он про себя ничего не рассказывал». Познакомились вообще случайно. Разговорились как-то на улице. А у меня тогда не очень было. Институт окончил, работу долго не мог найти. Ну и выложил Андрюхе. Пожаловался, мол, никуда не устроишься, а за копейки пахать не хочется. Он и предложил тогда, давай замутим дело, риск минимальный и никакого напряга. Я поначалу никакого подвоха не заподозрил, поэтому и согласился. Потом уже до меня стало доходить, что к чему. Я тогда даже маленько струхнул. Говорю Андрюхе, мол, если нас поймают? Он меня успокоил, типа все в порядке будет. Оказалось, что нет. Сцапали нас. Но Андрюха вывернулся, а я нет. А Бурцев всегда один работал? Спросил Крючко. Не могу сказать, пожал плечами парень. Но, как я понял, чаще всего дела мутил с кем-то. В смысле, организатор-то был он, а остальные на подхвате. Ну, как я тогда. «Может, что-то проворачивал в одиночку, но я не в курсе этого». «А ты не знаешь никого из его знакомых, друзей, может, подружек?» «Нет, я же говорю, что мы после того случая виделись с ним от силы раз за два. И то последний раз то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. Еще зима как раз была». «Значит, Андрей не говорил, что у него за дела тогда были?» «Нет. Да я, честно говоря, и не спрашивал, мне это неинтересно было. Но, как я понял из его намеков, Там что-то посолиднее той лотереи, которую мы вместе с ним мутили. Так что, скорее всего, он не в одиночку там все делал. И много денег Бурцев поднимал на этих лохотронах. Ну, нам с ним тогда везло, неплохо мы приподняли. А деньги вы пополам делили? Почти, где-то 60 на 40. Даже нет, скорее 70 на 30. Андрюха же типа главный, все придумал, все дела, поэтому ему и больше». Не знаю, сколько он на других делах наваривал, но, думаю, тоже не пять копеек. Не помнишь, он деньги дома держал? Понятия не имею. Может и дома, может еще где. Об этом только у него спрашивать. Хотя уже не спросишь», — усмехнулся охранник. «Это уж точно», — согласился Стас. Напарники попрощались с Никодимовым и отправились во Свояси. Беседа не пролила свет на возможного убийцу, впрочем, друзья на это особо и не рассчитывали, зато навела на мотив и немного раскрыла личность покойного Андрея Бурцева. «Значит, наш покойничек всего-навсего обычный аферист», заметил майор по дороге обратно. «Не уникальный», заметил Лев Иванович. «Да, если бы что-то эдакое придумал, чего еще не было, мог бы составить конкуренцию Остапу Бендеру». Но согласись, Стас, убийца от этого пока еще не пойман. «Знаешь, Лев Иванович, народ у нас не кровожадный, но мне кажется, все обманутые Бурцевым граждане сказали бы ему спасибо за то, что он сделал. Они бы сказали спасибо, если бы убийца еще им деньги вернул, которые они отдали Бурцеву по собственной доверчивости». «Тоже верно. Мошенничество хоть и уголовно наказуемо, но согласись, что и потерпевшие отчасти сами виноваты. Верят, кому не попадя, а потом бегают и орут «Помогите, обокрали, супостаты». Не спорю, но ты учти, опытный аферист может и умного человека обмануть. Как говорят в народе, на всякого мудреца довольно простоты. Сдается мне, Бурцев обманывал не только потерпевших. Думаешь, он и собственных подельников кидал направо и налево? Ну, может, и не так, чтобы каждого, Просто, как рассказал Никодимов, с него бы сталось. Думаю, он в подручные себе набирал не таких же хитро вывернутых, как он сам, по понятным причинам, чтобы в случае опасности сбросить их как ненужный балласт, а самому вылезти сухим из воды. С Никодимовым-то он именно так и поступил. Грубо говоря, набирал дурачков на побегушках. Именно, но это в теории, а как уж там оно в реальности было, мы с тобой пока не знаем. Кричко кивнул. Но Колокольцеву все же позвонить надо. Однозначно. Вдруг наш убитый у них давно на карандаше. Или, по крайней мере, они знают о нем больше, чем мы или Дементьев. Так что приедем, звякни сашки Не вопрос. Кстати, Лева, помнишь, я тебе рассказывал про своих бывших соседей, у которых сынишка журналист? Помню. А что? Я его встретил вчера вечером. Он хочет написать серию статей как раз про мошенников и все их известные способы. «Просил подсобить». «А мы-то ему чем подсобим?» — удивился сыщик. «Аферы, сам знаешь, не наш профиль». «Ну, мы можем рассказать ему про Бурцева. Хотя, если напрячь память, можно вспомнить и похожие дела, где мошенники попадали как раз в наше поле зрения». Гуров призадумался. «Если только так. Но мне что-то ничего не вспоминается. Хотя, погоди, было кое-что, правда, очень давно». Лет 10 назад, если не больше. Ты помнишь Лешку Наперсточника? Это который сначала на местном рынке в наперстке играл, а потом вместе с Максом седым мухлевал с тачками? Ну да. О, так это дела давно минувших дней. Лева, там и схема была другая, и ситуация, и времена. В чистом виде бандитские разборки местечкового уровня. Собственно, за это ребята порешили. Залезли на чужую территорию и давай бабки рубить направо и налево, не отстегивая долю в общак, за что и поплатились. Да и было это, когда всякие братки еще по городу ходили и правила свои везде ставили. Их, конечно, тогда мало уже было, но кое-где оставались. Так что даже не 10, а все 15 лет назад, а то и того больше. Да, но не суть. Как вариант, можно это твоему знакомому подкинуть. Это во-первых. А во-вторых, мы еще толком не знаем всех деталей убийства. Там ведь могло быть все что угодно, чем черт не шутит. Вдруг и там какие-нибудь разборки выплывут. Да и пока мы не узнаем больше об Андрюшиных делах, тоже не можем делать никаких выводов. Знаю, Лева. Значит, предлагаешь его к Колокольцеву отправить? Я думаю, это будет логичнее всего. Сашка, либо кто-то из других ребят с этого же отдела помогут ему вернее, чем мы. Тем более, сам знаешь, Они, товарищи не невредные, не откажут. Когда ты этому барзаписцу встречу назначил? Да пока еще не назначал. Условились созвониться на днях и договориться. Вот и замечательно. Да и Сашку лучше заранее в известность поставить, чтобы потом не сваливаться, как снег на голову. Да, это он не любит, — согласился Станислав и посмотрел в окно машины. Ладно, сначала пообедаем, а потом уже будем звонить.